В вазе огромной вода. Плавает розовый лист, тает свеча. Кто я? Где я? В небе растает печаль, утром прольется дождем. Розовый, кажется, лист в море большим кораблем. Дождь за печалью пройдет, в небе безоблачный свет. Мечется розовый лист, а берегов в вазе нет. Высохнет скоро вода белой полоской судьбы. Ваза в пыли одна. Где я? Где же цветы?